Оставшиеся за пределами станции десантники прекратили огонь почти сразу. Сообразили, что толку от него нет, что пули и гранаты растворяются в окутавшем станцию силовом поле, и перестали стрелять. А те, что оказались внутри, заняли было круговую оборону, но слоновский распорядился силу не применять. Хватит, настрелялись. Окруженным солдатам предложили беспрепятственный выход за пределы станции. Десантники сначала отказались, но увидев гибель посланных на выручку вертолетов, Два из них разбились, столкнувшись с силовым полем, предложение приняли и ушли через арку. Война закончилась. Остатки десанта заняли позицию между вторым и третьим периметром, перегруппировались, но активных действий не предпринимали, ждали приказов, а их не было. Флотилия в катаклизме не пострадала, однако правительством стало недостанции Война закончилась. И наспех залезавшая раны служба внутренней безопасности немедленно занялась организацией экспансии. Именно им, самым преданным Патриции офицерам, предстояло первым отправиться в новые миры. «Что, железнодорожники?» «Работают». «Это понятно», — хмыкнул грек «Меня интересует, как идут дела». «Обещают восстановить пути за сутки». Сеть железнодорожных веток от складов и производств к куполу главного энергоблока была изрядно повреждена. К тому же предстояло пробить несколько дополнительных ворот в купольный зал, проложить через него пути к воротам и дальше за пределы земли. Что с веткой в зону науком УКОМ? Ею занимаются ребята из корпорации. Я знаю, кто ею занимается. Когда будет восстановлено сообщение? Не раньше завтрашнего вечера. Сойдет. Тем более, что пока в поставках науком нет необходимости. Все, что нужно на первое время на станции есть. Мимо беседующих офицеров медленно проехал тягач, на открытой платформе которого стоял четырехместный вертолет с опознавательными знаками картографической службы. Грэд прищурился. «Все правильно, разведчики уже ушли. Теперь готовятся картографы. За ними пойдут геологи и проектировщики. И одновременно железнодорожники подгонят тяжелую технику и начнут предварительные работы». Согласно плану колонизации, первые эшелоны, влешенные пока имени «Мир-1», должны пойти через неделю, на поездах через половину галактики, к другой Земле, к другой жизни. Тигач скрылся в воротах купольного зала. Слановский тряхнул головой и улыбнулся. «Мы сделали!» «Миллион, еще один миллион, еще один миллион». Это будет 24. Нет, это будет 29. Нет. Рустам Лакри подсчитывал погибших. Упер бессмысленный взгляд в черный экран отключенного коммуникатора и подсчитывал. Слушал новости и подсчитывал, постоянно сбиваясь и начиная заново, не замечая никого и ничего, пребывая один на один со своим кошмаром. 34, 38. А рядом в четырех шагах от него... Сидела в кресле заплаканная Матильда. Иногда, когда Рус начинал кричать и размахивать руками, словно отбиваясь от навалившихся тварей, она подходила и гладила любимого по голове. Прижимала к себе, шептала что-то и плакала. И ее тепло успокаивало Руса. Он замирал на какое-то время, переставал дрожать, но через 10-15 минут продолжал свой страшный подсчет. 153... 170... 200... «Она меня ненавидит?» – негромко спросила Патриция. «Она ещё не знает», – честно ответила мамаша Даша и тяжело вздохнула. «Сейчас Матильда думает только о Рустаме». «Но возненавидит». Гадалка положила руку на плечо Пэт. «Мата сама рассказала Русу правду». «И что изменило?» Они говорили в коридоре у входа в апартаменты лакри — Говорили шепотом, но не потому, что Матильда или Рус могли их услышать. Совсем нет. Просто шепот лучше всего подходит для горьких слов. Ты не произносишь их в полный голос, и от этого немного легче. — Ты прекрасно знаешь, что она изменила, — заметила мамаша. — Если бы не вмешательство Маты, ты обманула бы Руса так же, как и остальных. Сказала бы, что виной всему ракета, что все вышло из-под контроля, что катастрофа — трагическая случайность. Он слишком умен, он бы не поверил. Патриция улыбнулась, но в глазах ее застыла боль. Не раскаяние, ни сожаление, боль. Матильда должна была стать ее совестью и ее жалостью. Матильда, сознательно или нет, она поделилась своим грузом с любимым. И Рус не выдержал. «Он захотел бы поверить», — с нажимом продолжила гадалка. «Так же, как сейчас он захотел от всего сбежать. Он заставил бы себя поверить». Пэт понимала, что гадалка права, но легче не становилась. Потому что все пошло не так, как должно. Потому что ее любимая сестра убивается сейчас рядом с сумасшедшим мужчиной и готовится ее возненавидеть. Потому что обмануть не получилось. «Ты сможешь его вылечить?» Патриция машинально посмотрела на скользящие по кистям рук руны. «Только в том случае, если Рус этого захочет». «Но ты попытаешься?» «Должно пройти время». Оно ведь не только убивает, оно еще и лечит. Притупляет пережитый ужас. Сейчас Лакри один, но рано или поздно он, возможно, захочет вернуться к матери и ребенку. И тогда Патриция поможет ему вырваться на свободу. Но только тогда. Боль постепенно уходила из взгляда Пэт. Не исчезала, но пряталась, поскольку, вспомнив о времени, избранная вспомнила и о делах. День ее был расписан по минутам. «Ты решила, что будешь делать дальше?» Патриция посмотрела на гадалку. «Отправишься с нами или останешься здесь?» «Куда же я от вас денусь?» Мамаша Даша слабо улыбнулась. «Буду рядом, пока смогу». «Здесь твоя жизнь будет длиннее». 10 лет против одного года, который останется у бессмертного, если он пройдет в другой мир». Огонь, что питал его команду все это время, угас во вспышке великой церемонии. И теперь выбор был именно таким. 10 лет против одного года». «Колесо перезапущено. Старые договорённости рухнули. Я хочу увидеть то, ради чего мы всё это затеяли», — твёрдо ответила мамаша Даша. «Я хочу увидеть новый мир». «Вы пилот картографической службы?» «А кто спрашивает?» Хмур отозвался невысокий крепыш в лётном комбинезоне. «Персона суспекта. Подозрительная личность. Латынь». «Кто?» — не понял пилот. «Ваш пассажир», — объяснил Филя. «Мы летим вместе». Разведчики сообщили, что обстановка в мире один спокойная. Атмосфера пригодна для дыхания. Первичный медицинский анализ не показал наличие опасностей. Погода замечательная. Доклад пришел 40 минут назад, и к вратам Люциуса Минго сразу же подтянули вертолет картографической службы. Тягач замер у врат, ожидая приказа отправляться. Экипаж слегка нервничает, а тут... «У меня уже трое пассажиров», — — недовольно сообщил лётчик. «Один из них полетит следующим рейсом», — уверенно произнёс Филя, демонстрируя пилоту подписанную щегловым бумагу. «Я личный представитель руководства». «По какому вопросу?» «По всем сразу», — Филя потряс потрёпанным портфелем. «Специалист широкого профиля». «А имя у тебя есть?» «Таратута». «Внимание картографической службе. Готовность одна минута». «Нам пора». Улыбнулся Филя и полез в кабину вертолета. Посмотрим на новый мир вместе. Чрезвычайно исполнительный комитет Европейского и Славского Союза призывает граждан соблюдать спокойствие и порядок. Беженцам из районов стихийного бедствия рекомендуется зарегистрироваться в лагерях службы спасения. Глобальная сеть практически легла. От прежней паутины сохранились лишь островки трафик которых забит призывами о помощи, отрывочными сообщениями о происходящем да бестолковыми вопросами. Кое-какой охват в мировом масштабе давали спутниковые каналы, но их плотно заняли государственные информационные службы и не забывали вставлять между срочными сообщениями пропаганду. Чрезвычайно исполнительный комитет Европейского Исламского Союза считает катаклизм результатом чудовищного эксперимента корпораций, Военная операция проводилась в полном соответствии с тщательно разработанным планом. И ни одна ракета... «Теперь не отмоетесь», — пробормотал мертвый. «Как не старайтесь». Дороги разрушены, мосты разрушены, города разрушены. Радиоактивные острова на месте атомных станций. Полностью уничтожена прибрежная инфраструктура. Географические карты устарели. Кладбищ не хватает. Впрочем, сейчас мало кто заморачивается такой ерундой, как ритуалы. В тех районах, где действовали службы спасения или военные, покойников старались хоронить быстро, чтобы не допустить эпидемий. Бульдозерами зарывали ворвы. Во всех остальных местах мертвыми никто не занимался. Беженцы из оклава Франкфурт продолжают пребывать в... Официальный Эль-Париж заявил, что в связи с уничтожением Лондона власть на островах переходит... Кто-нибудь выходил на связь с Санкт-Петербургом? Что там происходит? Трясти не трясло, но шестиметровая волна до столицы докатилась. В Москве же главной проблемой стали перебои с электричеством. Большинство русских станций вышло из строя. Впрочем, Кауфман ничего сложного в этом не видел. Работающие на новой энергии резервные генераторы пирамидома продержатся месяц. Воду можно качать из предусмотрительно оборудованных скважин. Арсенал не пострадал. Запасов продовольствия хватит на месяц. А самые главные люди. Тысячи московских безов готовы выполнить любой приказ мертвого. Сила. Кауфман, черт бы тебя побрал, ответь! Маратти уже в третий раз пытался связаться с Максимилианом. Не погиб, заморыш! Уцелел в цюрихском своем бункере. Тем лучше поквитаемся лично. Мертвый подошел к окну и улыбнулся. Хаос — это первый шаг к совершенству. «По переспросила Патриция. «Да, а», – подтвердил Олова. А, но «Красиво». «Он сделал!» Слуга ткнул пальцем в Кристиана. «Я название. на звании». «На звание сделала я!» а «Не ожидала!» Патриция медленно перевернула несколько страниц альбома, подняла голову и посмотрела на Олова. «Не ожидала от тебя!» ЗаАмо пришло!» «Теперь я говорю о твоем хобби!» а -а -а, Слуга погладил голову и коротко объяснил. По «Па «Память!» Подумал и добавил. «Важно!» «Ва «Вот так!» «Память!» «Потому что важно!» «Потому что как ни крути, а без прошлого нет будущего!» «Не вырисовывается оно, не складывается!» «И святость дальше идет, и мерзость, и подвиги, и грехи!» Всё накручивается на колесо. Ни о чём нельзя забывать. Сколько у тебя альбомов? Этот двенадцатый. Олова вздохнул. Я а не сра сразу понял, что по память можно снимать на а, фото. Ты так сделал много. Прошептала Патриция, вновь возвращаясь к страницам альбома. «Разные города и анклавы, разные люди и разные эмоции». Здесь они убивают, а здесь смеются. Здесь умирают, а здесь целуются. Вот горящий вертолет, а вот горящее сердце. Юноша несет подруге букет цветов. Тысяча отражений огромного мира. Тысяча последних шагов к станции. Сингапур и Марсель. Эль-Париж и Лондонабад. Половина запечатленных зданий уже сгинула, как и многие запечатленные люди. Но не все. Главное, что не все. И у тех, кто выжил, есть надежда. «Вы прекрасный мастер, Кристиан?» «Спасибо». «Последняя страница. Последняя фотография контракта. Кадр номер 1000 Энергетическое копье. Тринадцатый полигон науком Станция. Август. Совершенство». «Вам спасибо, Кристиан», — мягко произнесла Патриция, закрывая альбом. «Есть планы на будущее?» хм, «Так далеко я стараюсь не заглядывать». Грустно пошутил фотограф. «Отчего?» Всё слишком быстро меняется. Была мысль отправиться в мир. В Европу или на юг. Посмотреть, что творится. Отразить последствия аварии. Но Жозе отговорил. Куда идти? В ад. Большая часть атомных электростанций бабахнула. Большая часть городов в руинах. Связь обрывками. Власть местами. Военные пытаются организовать зоны безопасности. Гражданские вооружаются и закрывают свои районы от чужаков. Хаос. Неужели тебе не хватило дерьма? хватило даже слишком. Задумавшись, Кристиан пропустил момент, когда Патриция снова начала говорить. «Колонизация — это очень важный, но и очень интересный труд. Мы будем строить новый мир. Города и дороги, заводы и фермы, порты, мосты, храмы. Уверена, ваш талант позволит в полной мере отразить грандиозность происходящего». «Эх, Агата, чуть-чуть ты не дождалась. Наверное, Фотограф встал с дивана и посмотрел на сидящую в кресле девушку. «Я... я, наверное, соглашусь, да, но позвольте мне все обдумать. У вас будет столько времени, сколько вам потребуется, Кристиан», — кивнула Патриция. Она проводила вышедшего фотографа взглядом, после чего посмотрела на Олова. Тот улыбнулся. «Ты стала взросла а я...» «Это плохо?» «Это значит...» что все не зря. а Спасибо. Пэт помолчала, а затем задала волнующий ее вопрос. «Пойдешь со мной?» Слуга ответил виноватым взглядом. «Нет». В голосе Патриции не было удивления, лишь безмерная грусть. «Я а, хочу побыть один», глухо ответил Олова. «Совсем а один». Гончий пес устал. Гончий пёс потерял хозяина и никто в мире. Даже великая дочь великого мастера, даже девушка, которую гончий пёс любил всей душой, не сможет занять место Кирилла. Не сможет и всё. Гончий пёс просит его отпустить. Гончий пёс заслужил одно желание. Мне будет тебя не хватать. Мне тебя а, тоже. Девушка отвернулась. Помолчала, пытаясь проглотить застрявший в горле комок. Справилась и вновь посмотрела на Олова. Я выбрала мир один. Владыка сказал, что возьмет мир 3 Еще пару планет мы будем колонизировать в ближайшие два-три года. Остальные останутся свободными лет шесть-восемь. Мне хватит и одного года, а, или двух. Я а, не протяну дольше. Выбирай любой мир, — тихо сказала Пэт. В ее глазах стояли слезы. Даю слово, что тебя никто не побеспокоит. Спасибо тебе за все, — глухо повторил Ганза. А потом оторвал взгляд от свежей могилы и виновато посмотрел на Саймона. Понимаю, что прозвучало пошло, но что, черт возьми, я еще могу сказать. Что Чайка был велик, это все знают. Что он совершил невозможное. Стал одним из трех гениев, прорубивших землянам дорогу к звездам? Об этом не узнает никто, потому что это правда. И еще правда в том, что Чайка похоронен так, как жил, под чужим именем, на чужой земле, и лишь выбитая на камне птица подскажет знающим, кто именно покоится на кладбище станции. И ещё правда в том, что легенды не умирают. Я верил в него. Мы были знакомы всего пару месяцев, много ругались, но я знал, что он сможет». ганза покачал головой, но не думал, чем ему придется заплатить. «Ты сделал его счастливым», тихо произнес Саймон. «Ну или не ты, а ваша затея?» «Вы сделали для него больше, чем кто бы то ни было». «Что ты хочешь сказать?» «Чайка ушел на глубину, в бинарный, мать его, кот. Хост улыбнулся. «Стал системой!» Улыбнулся, потому что помнил не валяющегося на грязном полу друга. Ни глаза его, полные крови и синдина. Ни скрюченные пальцы, ни перекушенные губы, а слова. Тихий, едва различимый в предсмертном хрипе шепот. — Я там, десять Моисеев. Я там. Завидуй, сука. — Прощай, брат. — Прощай. Саймон вздохнул и посмотрел на Ганзу. — Что теперь? Пойдем дальше, пожал плечами гений. Будем придумывать что-нибудь новое. Интересно. А какой ответ я планировала услышать на свой дедский вопрос? Если хочешь остаться, оставайся, продолжил Ганза. Гарантирую, будет интересно. Как бы это сказать? Десять Моисеев кашлянул. Я немножко вне закона. Да нас всех следовало бы повесить, равнодушно ответил Ганза. Так что не бери в голову. Развернулся и зашагал к энергоблоку. Саймон помялся, бросил последний взгляд на могилу чайки. Рано или поздно увидимся, брат. И торопливо догнал гения. зарплат хорошая. Никогда не задумывался о деньгах. Тогда я согласен. Где расписаться? Мы не бюрократы. Мир один. Щеглов покачал головой. Ты уже придумала имя? Еще нет. Тихо ответила Пэт. «Не хочу привязываться к чему-то известному. Не хочу наполнять слово глубоким смыслом. Имя должно быть естественным. С этой точки зрения Земля – идеальный вариант», – усмехнулся Мишенька. «Но она уже занято». «Что верно, то верно». Щеглов помолчал. «Ты уже была там, за воротами?» «Да, не утерпела». «И как?» Он читал отчеты, видел фотографии и видеозаписи, беседовал с разведчиками и картографами однако жаждал услышать мнение избранной. Мнение той, кто поведет их вперед. «Там красиво. И планета...» Пэт прищурилась, вспоминая пейзажи нового мира. «Планета наполнена дыханием самой природы. Она совсем невинная». «Там еще не было людей», — пошутил Щеглов. «Постараемся не испортить. А руны?» Голос Мишенки едва заметно дрогнул. «Ты проверяла руны?» «Останутся ли они теплыми под новым солнцем?» сохранить ли избранную силу, не превратится ли в обычного человека. Это важно, в первую очередь для тебя, в первую очередь для всех нас. Патриция улыбнулась и ласково провела рукой по щеке Щеглова. Люди, которые идут за мной, знают, что мы построили ворота не только благодаря науке. Люди, которые идут за мной, верят, и поэтому руны не могут не дышать. Ведь питает их не звезда и не планета, не гравитационные силы или жар вулкана, Силу им дает нечто, неописываемое формулами и цифрами. Силу им дает чудо. А чудо есть любовь. Сухие ветки потрескивали в пламени костра. Однако света и тепла почти не давали. Мало их было. Они только обозначили огонь, не пытаясь разогнать битумный сумрак ночи. Впрочем, ни тепла, ни света, олова не требовалось. Вечера в этих широтах выдавались хоть и свежими, но не холодными. А слишком яркий свет мог помешать созерцанию поразительного танца, что каждую ночь устраивали в небе две луны. Желтая, которую Олова так и называл «желтая», и красная. Олова не был исследователем, не описывал новый мир, он просто жил в нем. А потому избегал давать имена землям и лунам, рекам и островам. Зачем? Ведь для того, чтобы наслаждаться величественным хороводом, совсем не обязательно что-то придумывать. Достаточно просто поднять взгляд к звездам. И улыбнуться и подумать, что разноцветные красавицы даже не знают о его существовании и никогда не узнают, потому что жизнь его, хоть и была долгой, не идет ни в какое сравнение с тем сроком, что отпущен звездам, лунам и мирам. А сейчас она, долгая эта жизнь, подходит к концу и совсем незаметно угаснет под двумя разноцветными лунами, не оставив после себя ни следа, ни ненужных имен. Угаснет, оставив мир в покое. Нет, не так. Как можно оставить в покое то, что не потревожил? В гармонию чего лишь ненадолго влился, стараясь остаться незаметным и безвредным, беря только то, что нужно, и тратя время исключительно на созерцание. В покое он оставил прежний мир, родной. Не в прямом, конечно, смысле в покое. Оставил в хаосе, в огне, с робкой надеждой вновь подняться на ноги. Однако оставил, отстал. Перестал тревожить поскольку сделал все, что мог, все, что должен. И мысль, что он действительно сделал все, что должен был сделать, заставляла Олова улыбаться еще шире. И удовольствие от завораживающего танца ночных проказниц становилось острее. Я сделал все, что должен. И поэтому остался один. Ведь после того, как все сделано, дороги расходятся. Он потерял тех, кого любил, но грусть не владела душой Олова, у каждого свой путь. И у тех, кто умер, и у тех, кто отправился дальше. Они боролись, и они победили. Они сделали, и они разошлись. Так зачем грустить? Счастливы те, кто идут. Упокоены те, кто умер. А грусть не имеет смысла. Луны сместились в том направлении, которое охотник по привычке называл западом. Танец подходил к концу, но спать не хотелось. Олова вообще мало спал в последнее время, наслаждаясь оставшимися мгновениями. Он подбросил в костер дров, раздул угли, сходил в пещеру и вернулся с водонепроницаемым рюкзаком, из которого достал толстую пачку стянутых резинкой фотографий. Одну из 12 пачек, что взял с собой в путешествие. Одну из тех пачек, что связывала Олова с прошлым. 20 лет назад. Примитивная лодка на фоне сингапурских небоскребов. Старик с удочкой. Отрешенный, полностью поглощенный своим занятием. Тот гениальный фотограф, чье имя давно выветрилось из памяти Олова, рассказывал, что старик выходил в море каждый день и в уединении предавался размышлениям обо всем, не поймав за 30 лет ни одной рыбы. Тот гениальный фотограф подмечал последние кусочки мира, постепенно стираемого оцифровкой современности. Тот гениальный фотограф видел, что они теряют. Олова взял следующую карточку. Пожилой японец вскрывает живот на платформе станции метро. Нет, это уже другой фотограф, который работал раньше. Потому что Япония потеряла независимость 40 или 50 лет назад. Да какая разница? При желании Олова мог бы запомнить все исторические даты своего мира. Но зачем? Его сокровища, любовно созданные величайшими художниками, служили не учебником и не летописью. Это был альбом. И у этого альбома была одна единственная цель – радовать своего обладателя, напоминать ему о мире, который он помог ввергнуть в хаос, дабы распустился на нем цветок совершенства. Сказочный альбом, состоящий из фотографий, изображающих то, чего уже нет. Олва закрывает глаза и улыбается. Он знает, что изображено на следующей карточке. Она очень ему нравится. Она заслуживает того, чтобы закрыть глаза и улыбнуться. Олова умиротворен. Огромная луна вот-вот коснется скалистого утеса, на котором сплелись в объятиях молодые любовники. Тела едва читаются в серебряном свете, зато страсть пронзает насквозь. Жизнь — есть движение. А еще любовь. А еще любовь есть невозможная, открывающая путь за пределы воображения. Дальше самых смелых мечтаний. Любовь есть невозможная. Невозможное открывает новые дороги, приводит в движение, увлекает далеко-далеко, но нельзя забывать о том, с чего все началось, что было раньше, потому что то, что было раньше, будет и потом, потому что смерти нет, лишь крутится великое колесо, делая бессмысленным все, кроме любви. Конец книги. Для вас читала Светлана Никифорова. С работами других участников творческой группы Сам вы можете ознакомиться на нашем сайте www.sam-издат.info